Глава четвертая. Битва на Курской дуге разгоралась. Первоначальные планы немцев, коротким ударом мощных танковых сил, взломав наше укрепление южнее и севернее Курска, сжать клещи и окружив всю курскую группировку Красной армии, устроить там немецкий Сталинград, были сразу спутаны стойкостью обороны. Немецкому командованию в первые же дни стало ясно, что обороны ему не прорвать, и что, если бы это даже и удалось, потери его при этом были бы так велики, что не хватило бы сил сжать клещи. Но останавливаться было поздно. Слишком много надежд — стратегических, тактических, политических, было связано у Гитлера с этой операцией. Лавина тронулась с места. Она неслась теперь под гору, все увеличиваясь в объеме, наматывая на себя и увлекая с собой все, что попадалось на пути, и у тех, кто ее тронул не было силы ее остановить. Продвижение немцев измерялось километрами. Потери дивизиями и корпусами, сотнями танков и орудий, тысячами машин. Наступающие армии слабели, истекая кровью. Немецкий штаб отдавал себе в этом отчет, но у него уже не было возможности удержать события, и он принужден был бросать все новые и новые резервы в пекло разгоравшейся битвы. Советское командование парировало немецкие удары силами линейных частей, державших здесь оборону. Наблюдая нарастание немецкой ярости, оно держало свои резервы в глубине, ожидая, пока иссякнет инерция вражеского удара. Как узнал потом Мересьев, их полк должен был прикрывать армию, сосредоточенную не для обороны, а именно для контрудара поэтому на первом этапе и танкисты, и связанные с ними летчики-истребители были лишь созерцателями Великой битвы. Когда враг всеми силами втянулся в сражение, готовность номер два на аэродроме была отменена. Экипажам разрешили спать в землянках и даже раздеваться на ночь. Мересьев и Петров переоборудовали свое жилище. Они выбросили открытки кинокрасавиц и снимки чужих пейзажей, ободрали немецкие картоны бумагу, украсили стены хвоей, свежими березками, и их земляная нора больше уже не шуршала от падающего песка. Раз утром, когда яркие солнечные лучи уже падали через незапахнутый полок входа на усланный хвоей полземлянки, а оба друга еще потягивались на сделанных в стенах нишах койках. Наверху по дорожке торопливо протопали чьи-то шаги, и послышалось магическое на фронте слово «почтарь». Оба разом сбросили одеяло, но пока Мересьев пристегивал протезы, Петров успел догнать почтаря и вернулся, торжественно неся два письма для Алексея. Это были письма от матери и Оли. Алексей вырвал их из рук друга, но в это время на аэродроме часто забарабанили в рельс, экипажи вызывались к машинам. Мересьев сунул письма за пазуху и, тотчас же забыв о них, побежал вслед за Петровым по протоптанной в лесу дорожке, ведущей к месту стоянки самолетов. Он бежал довольно быстро, опираясь на палку и лишь слегка раскачиваясь. Когда он подбежал к самолету, мотор был уже расчехлен. Механик, и смешливый парень нетерпеливо топтался у машины. Мотор заревел. Бересьев посмотрел на шестерку, на которой летал командир эскадрильи. Капитан Числов выводил свою машину на поляну. Вот он поднял в кабине руку. Это означало «внимание». Моторы ревели. От ветра белела прибитая к земле трава. Зеленые кроны плакучих берез стлались в воздушных вихрях и трепетали, готовые оторваться вместе с сучьями от деревьев. Еще по дороге кто-то из обогнавших Алексея летчиков успел крикнуть ему, что танкачи переходят в наступление. Значит, летчикам сейчас предстояло прикрывать проход танкистов через разбитые и перепаханные артиллерией вражеские укрепления, расчищать и охранять воздух над наступающими танкистами. Стеречь воздух — все равно. В таком напряженном сражении и это не могло быть пустым вылетом. Где-то там, в небе, рано или поздно встретится враг. Вот она, проба сил. Вот где Мересьев докажет, что он не хуже любого другого летчика, что он добился своего. Алексей волновался. Но это не был страх смерти. Это не было даже ощущением опасности, свойственным и самым храбрым, хладнокровным людям. Его заботило другое. Проверили ли оружейники, пулеметы и пушки? Не отказал бы мегафон в новом, неопробованном в бою шлеме? Не отстал бы Петров, не зарвался бы он, если доведется ввязаться в драку? Где палка, не потерялся ли подарок Василия Васильевича? И даже не стянул бы кто-нибудь из землянки книжку, роман, дочитанный вчера до самого интересного места и в попыхах забытый на столе. Он вспомнил, что не попрощался с Петровым и уже из кабины помахал ему рукой, но тот не видел. Лицо ведомого в кожаной рамке шлема пылало красными пятнами. Он нетерпеливо следил за поднятой рукой командира — Вот рука опустилась, закрылись кабины. Тройка машин фыркнула на старте, тронулась, побежала. За ней потянулась другая и уже приходила в движение третья. Вот первые самолеты скользнули в небо. Вслед за ними разбегается звено Мересева. Уже внизу покачивается из стороны в сторону плоская земля. Не теряя из виду первой тройки, Алексей пристраивает к ней свое звено, а сзади, впритык к ним, идет третье. Вот и передовая. Рибая, изъязвленная снарядами земля, напоминающая сверху пыльную дорогу, на которую упали первые щедрые потоки ливня, изрыты, вскопаны ходы траншей. Маленькие прыщики блиндажей и дзотов топорщатся бревнами и кирпичом. Желтые искры вспыхивают и гаснут по всей стерзанной долине. Это и есть огонь великого сражения. Каким игрушечным, маленьким и странным кажется все это сверху. Не верится, что там, внизу, все горит, тревет, сотрясается, и смерть гуляет по изувеченной земле в дыму и копоти, собирая обильную жатву. Они пролетели над передовой, дали полукруг над вражеским тылом, опять перемахнули линию боя. Никто не стреляет по ним. Земля слишком занята своими тяжелыми земными делами, чтобы обращать внимание на девять маленьких самолетов, змейкой летающих над ней. А где же танкисты? Ага, вот они. Мересьев увидел, как из яркой зелени лиственного леса один за другим стали выползать на поле танки, похожие сверху на неповоротливых сереньких жучков. Через мгновение их высыпало уже много, но новые и новые лезли из пенистой зелени, тянулись по дорогам, пробирались лощинами. Вот первые уже взбежали на горку, достигли вспаханной снарядами земли. Красные искорки стали слетать с их хоботков». Даже ребенка, даже нервную женщину не испугала бы эта гигантская танковая атака, этот стремительный набег сотен машин на остатки немецких укреплений, если бы они наблюдали ее с воздуха, как наблюдал ее Мересьев. В это время сквозь шум и звон, наполнявший наушники шлема, он услышал хриплый и вялый даже сейчас голос капитана Числова. «Внимание! Я Леопард-3! Я Леопард-3! Слева лаптежники! Лаптежники!» Где-то впереди увидел Алексей короткую черточку командирского самолета. Черточка покачалась. Это означало «делай, что я». Мерисьев передал эту же команду назад своему звену. Он оглянулся. Ведомый висел рядом с ним, почти не отрываясь. «Молодец!» «Держись, старик!» — крикнул ему Мересьев. «Держусь!» — отозвалось ему из хаоса, треска и шума. «Я — Леопард-3! Я леопард три, я леопард три, За мной!» — прозвенело в ларингофоне. Враг был близко. Чуть ниже их, в любимом немцами строю, двойным гусем, шли одномоторные пикировщики Ю-87. Они имели неубирающиеся шасси. Шасси эти в полете висели под брюхом. Колеса были защищены продолговатыми обтекателями. Было похоже, что из брюха машины торчат ноги, обутые в лапте. Поэтому летная молва на всех фронтах и окрестила их лаптежниками. Знаменитые пикировщики, стяжавшие себе разбойничью славу в боях над Польшей, Францией, Голландией, Данией, Бельгией и Югославией. Немецкая новинка, о которой в начале войны пресса всего мира рассказывала столько страшных историй, быстро устарели над просторами Советского Союза. Советские летчики в многочисленных боях нащупали их слабые места, и лаптежник стал считаться у советских асов даже не бог весть, какой богатой добычей, чем-то вроде глухаря или зайца, не требующих от охотника настоящего мастерства. Капитан Числов тянул свою эскадрилью не на врага, а куда-то в обход. Мересьев решил, что осторожный капитан заходит под солнце, чтобы потом, замаскировавшись в его ослепляющих лучах, оставаясь невидимым, подкрасться к врагу вплотную и сразу обрушиться на него. Алексей усмехнулся, немного ли чести для лаптежников делать такой сложный маневр. А, впрочем, осторожность не вредит. Он снова оглянулся. Петров шел сзади, его было отлично видно на фоне белого облака. Теперь строй вражеских пикировщиков висел от них справа. Немцы шли красиво, ровно, будто связанные между собой невидимыми нитями. Плоскости их машин ослепительно сверкали, освещенные сверху солнцем. леопард три, Атака!» рванулся в уши Мересьева отрывок командирской фразы. Он видел, как справа, сверху, точно бешено скользя с ледяной горы, во фланг вражескому строю неслись Числов и его ведомый. Нити трас хлестнули по ближайшему лаптежнику. Тот вдруг провалился, и Числов с ведомым, и третий из его звена... Проскочили в образовавшееся пространство И исчезли за немецкой шеренгой Шеренга немецких пикировщиков Тотчас же сомкнулась за ними Лоптёжники продолжали идти в идеальном порядке Сказав свой позывной, Алексей хотел крикнуть «Атака!» Но от возбуждения из горла вырвалось только свистящее а а а, -а Он уже несся вниз, ничего не видя, кроме этого стройно плывущего вражеского строя. Он наметил себе того самого немца, который заступил место, сбитого числовым. В ушах у Алексея звенело, сердце готово было выпрыгнуть через горло. Он поймал самолет в паутинный крестик прицела и несся к нему, держа оба больших пальца на гашетках. Точно серые пушистые веревки мелькнули справа от него. Ага, стреляют. Промазали. Снова и уже ближе. Цел. А Петров? Тоже цел. Он слева, отвернул. Молодец, мальчишка. Серый борт лаптежника увеличивается в крестике. Пальцы чувствуют холодный алюминий гашеток. Еще чуть-чуть... Вот когда Алексей с торжеством ощутил совершенное слияние со своей машиной. Он чувствовал, мотор точно тот бился в его груди. Всем существом своим он ощущал крылья, хвостовые рули и даже неповоротливые искусственные ноги, казалось ему, обрели чувствительность и не мешали этому соединению с машиной в бешено-стремительном движении. Выскользнула, но снова поймана в крестик прицела стройная, зализанная туша немца. Несясь прямо на него, Мересьев нажал гашетку. Он не слышал выстрелов, не видел даже огневых трасс, но знал, что попал, и, не останавливаясь, продолжал нестись на вражеский самолет, зная, что тот провалится, и он не столкнется с ним. Оторвавшись от прицела, Алексей с удивлением увидел, что рядом провалился еще и второй. Неужели он случайно сбил и его? «Нет, это Петров. Он тянул справа. Это его работа. Молодец, новичок!» Удачи молодого друга Алексей порадовался даже больше, чем своей. Второе звено проскользнуло в брешь немецкого строя. А тут была уже кутерьма. Вторая волна немцев, в которой шли, по-видимому, менее опытные пилоты, уже рассыпалась и потеряла строй. Самолеты звена слова носились между этими расползавшимися лаптежниками, расчищая небо и заставляя врага в торопях опорожнять бомбовые кассеты на свои же собственные окопы. В том, чтобы заставить немцев пробомбить свои укрепления, и состояла расчетливая затея капитана Числова. Заход под солнце играл в ней подчиненную роль. Но строй первой шеренги немцев снова сомкнулся, и лаптежники продолжали тянуться к месту прорыва танков. Атака третьего звена успеха не имела. Немцы не потеряли ни одной машины, а один истребитель исчез, подбитый вражеским стрелком. Место развертывания танковой атаки было близко. Не было времени снова набирать высоту. Числов решил рискнуть атаковать снизу. Алексей мысленно одобрил его. Ему самому хотелось ткнуть врага в брюхо, используя чудесные боевые свойства Ла-5 на вертикальном маневре. Первое звено уже неслось вверх, и нити трасс поднимались в воздух, как острые струи фонтанов. Два немца сразу отпали от строя. Один из них, должно быть, перерезанный пополам, вдруг раскололся в воздухе. Хвост его чуть было не задел мотора Мересьевской машины. «Следи!» — гикнул Мересьев, скользнув глазом по силуэту ведомого, и выжал ручку на себя. Земля опрокинулась. Точно тяжелый удар втиснул его в сиденье. Прижал к нему. Он почувствовал вкус крови во рту и на губах. В глазах замельтешила красная пелена. Машина, встав почти вертикально, неслась вверх. Лежа на спинке сиденья, Алексей на мгновение увидел в крестике пятнистые брюхолоптежника, смешные лапти, накрывающие толстые колеса и даже комья аэродромной глины, прилипшие к ним. Он нажал обе гашетки. Куда он попал, в баке ли, в мотор ли, в кассету ли с бомбами, он не понял. Но немец сразу исчез в буром облаке взрыва. Машину Мересьева бросила в сторону, и она пронеслась мимо кома огня. Переводя машину в плоскостной полет, Алексей осмотрел небо. Ведомый шел за ним справа, вися в бескрайней небесной голубизне над слоем облаков, напоминавших белую мыльную пену. Было пустынно, и только на горизонте, на фоне далеких облаков, были видны черточки расползавшихся в разные стороны лаптежников. Алексей глянул на часы и поразился. Ему показалось, что бой продолжался по крайней мере полчаса, и бензин должен быть на исходе. Часы показывали, что все заняло три с половиной минуты. «Жив?» — спросило, оглядываясь на ведомого, который перелез направо и летел рядом. Из сутолок и звуков он услышал далекий восторженный голос. «Жив! Земля! На земле!» Внизу, на избитой, истерзанной холмистой долине, В нескольких местах горели чадные бензиновые костры. Тяжелый дым их столбами поднимался в безветренном воздухе. Но Алексей смотрел не на эти догоравшие трупы вражеских самолетов. Он смотрел на серо-зеленых жучков, уже широко разбежавшихся по всему полю. Двумя лощинами они подползали к вражеским позициям, передние уже перевалили через траншеи, выбрасывая из своих хоботков красные огоньки уже за линией немецких укреплений. Они ползли все дальше и дальше, хотя за спиной у них еще вспыхивали выстрелы и тянулись дымки немецкой артиллерии. Мересьев понял — что значат сотни этих жучков в глубине разбитых вражеских позиций. Произошло то, о чем на следующий день советский народ и весь свободолюбивый мир Ликуя читал во всех газетах. На одном из участков Курской дуги, после мощной двухчасовой артиллерийской подготовки, Армия прорвала немецкую оборону и всеми силами вошла в прорыв, расчищая путь советским войскам, перешедшим в наступление. Из девяти машин эскадрильи капитана Чеслова в этот день не вернулись на аэродром «Две». В бою было сбито девять лаптежников. Девять-два — безусловно хороший счет, когда речь идет о машинах. Но потеря двух товарищей омрачила радость победы. Выскакивая из самолетов, летчики не шумели, не кричали, не жестикулировали, с жаром обсуждая перипетии схватки и снова переживая минувшие опасности, как это бывало всегда после удачного боя. Хмуро подходили они к начальнику штаба, скупо и коротко докладывая о результатах, и расходились, не глядя друг на друга. Алексей был новым человеком в полку. Погибших он не знал даже в лицо. Но он поддался общему настроению. В его жизни случилось самое важное и большое событие, к которому он стремился всей своей волей, всеми силами души. События, решившие всю его дальнейшую жизнь, снова вернувшие его в ряды здоровых, полноценных людей. Сколько раз на госпитальной койке и потом, учась ходить, танцевать, восстанавливая упорными тренировками утерянные навыки пилотажа, мечтал он об этом дне. И вот теперь, когда этот день настал, когда им сбито два немца, и он снова равноправный член в семье истребителей, он так же, как все, подошел к начальнику штаба, назвал число своих жертв, уточнил обстоятельства и, похвалив ведомого, отошел в сторону под сень берез, думая о тех, кто сегодня не вернулся. Только Петров бегал по аэродрому без шлема с развивающимися русыми волосами и, хватая за руки всех, кто попадался ему навстречу, принимался рассказывать. «И вот вижу, они рядом. Ну, рукой достанешь. Ты только послушай. И вижу, старший лейтенант целит в головного. Я взял в цели к соседнего. Раз!» Он подбежал к Мересьеву, бросился у его ног на мягкий травянистый мох, растянулся, Но не вытерпел этой спокойной позы и сейчас же вскочил. А какие вы виражи сегодня закладывали! Роскошь! Аж в глазах темнело. Вы знаете, как я его сегодня долбанул? Вы только послушайте. Иду за вами и вижу. Он рядом. Рукой подать. Вот как вы сейчас стоите. Погоди, старик. Перебил его Алексей и захлопал себя по карманам. Письма. «Письма, куда я их дел?» Он вспомнил про письма, которые получил сегодня, и не успел прочесть. Не находя их в карманах, он облился холодным потом. Потом, нащупав под рубашкой на груди хрустящие конверты, облегченно вздохнул. Достал письмо Оли, присел под березу, не слушая своего восторженного друга, и начал осторожно отрывать от конверта полоску бумаги. В это время шумно хлопнула ракетница. Красная искристая змея обогнула небо над аэродромом и погасла, оставив серый, медленно расплывающийся след. Летчики вскочили. На ходу Алексей сунул конверт за пазуху. Он не успел прочитать ни строчки. Распечатывая конверт, он только нащупал в нем, кроме почтовой бумаги, что-то твердое. Летя во главе звена по уже знакомому пути, он иногда трогал рукой конверт. Что в нем? Для гвардейского истребительного авиаполка, в котором служил теперь Алексей, день прорыва танковой армии был началом боевой страды. Над местом прорыва эскадрильи сменяли одна другую. Едва успевала выйти из боя и приземлиться одна, Как ей на смену поднималась другая, а к приземлившимся уже мчались бензовозы. Бензин щедрой струей лился в опустевшие баки. Над горячими моторами, как над полем после теплого летнего дождя, колебалась студенистая марева. Летчики не вылезали из кабин. Даже обед принесли им сюда в алюминиевых котелках, но никто не стал есть. Не этим была в этот день занята голова, кусок застревал в горле. Когда эскадрилья капитана Числова вновь приземлилась, и машины, отрулив в лесок, стали заправляться, Мересьев сидел, улыбаясь в кабине, ощущая ломоту приятной усталости, нетерпеливо поглядывая на небо и покрикивая на заправщиков. Его тянуло снова и снова в бой испытывать себя. Он часто щупал за пазухой хрустящие конверты, но в такой обстановке читать письма не хотелось. Только вечером, когда сумерки надежно прикрыли район наступления армии, экипажи отпустили по домам. Мересьев пошел не короткой лесной дорогой, какой ходил обычно, а кружной. Через заросшее бурьяном поле Ему хотелось сосредоточиться Отдохнуть от шума и грохота От всех пестрых впечатлений этого бесконечного дня Вечер был ясный, душистый и такой тихий Что гул теперь уже отдаленной канонады Казался не шумом боя, а громом проходящей стороной грозы Дорога вела через бывшее ржаное поле, все тот же унылый красноватый бурьян, который в обычном человеческом мире робко высовывает тоненькие стебли где-нибудь по глухим углам дворов до да у каменных куч, сложенных на краю поля, там, куда редко заглядывает хозяйский глаз человека, стоял сплошной стеной, огромный. Наглый, сильный, храня под собой землю, оплодотворенную потом многих поколений тружеников. И лишь кое-где, как слабенькая травка, совершенно заглушенная им, поднимала редкие чахлые колоски, рожь самосейка. Разросшийся бурьян тянул в себя все соки земли. Пожирал все солнечные лучи, он лишил рожь пищи, света, и колоски эти засухли еще до цветения, так и не налившись зерном. И думала его вот так и фашисты хотели пустить корни на нашем поле, налиться нашими соками, подняться на наших богатствах нагло и страшно заслонить солнце, а великий, трудолюбивый, могучий народ вытеснить с его полей, из его огородов, лишить всего, иссосать, заглушить, как бурьян заглушил эти чахлые колоски, уже потерявшие даже внешне форму сильного, красивого злака. Почувствовав прилив мальчишеского задора, Алексей колотил своей палкой по красноватым, дымчатым, тяжелым головкам сорных трав, радуясь, что целыми пучками ложатся подбитые наглые стебли. Подбежал бежал с его лица, а он все колотил и колотил по бурьяну заглушившему рожь, с радостью чувствуя в усталом теле ощущение борьбы и движения. Совершенно неожиданно фыркнул за спиной Виллис и, пискнув колесами, остановился на дороге. Не оглядываясь, Мересьев догадался, что это командир полка догнал его и застал за таким детским занятием. Алексей покраснел так, что загорелись даже уши, и, делая вид, что не заметил машины, стал палкой ковырять землю. — Рубаем? Хорошее занятие. «Я весь аэродром объездил. Где наш герой? Куда герой делся? А он вон, пожалуйста, с бурьянами воюет!» Полковник соскочил с Виллиса. Он сам великолепно водил машину и любил в свободную минуту возиться с ней, так же, как сам любил выводить свой полк на трудные занятия, а потом по вечерам вместе с технарями копаться в замасленных моторах. Ходил он обычно в синем комбинезоне, и только по властным складкам его худощавого лица, да по новенькой, щеголеватой летной фуражке можно было отличить его от чумазова племени механиков. Он схватил за плечи Мересьева, все еще растеряно ковырявшего палкой землю. А ну, дайте на вас взглянуть. Черт вас знает, ничего особенного. Теперь можно сознаться. Когда вас прислали, не верил. Вопреки всему, что о вас говорили в армии, не верил, что вы держите бой. Да еще как! Вот она, матушка России. Поздравляю. Поздравляю и преклоняюсь. Вам в кротовый городок. Садитесь, подвезу. Вилли рванулся с места и помчался по полевой дороге, на полном ходу делая на поворотах сумасшедшие виражи. — Ну, а может быть, вам чего надо? Трудности какие-нибудь? Просите, не стесняйтесь, вы имеете право, — говорил командир, ловко ведя машину прямо через перелесок, без дороги, меж холмиками землянок Кротовника. — Как прозвали летчики свой подземный городок? — Ничего не надо, товарищ полковник. Я такой же, как все. Лучше бы позабыли, что у меня нет ног. — Ну, правильно. — Которая ваша? Это — Это? Полковник резко затормозил у самого входа в землянку. Мересьев... Едва успел сойти, как Виллис, рыча и хрустя сучьями, уже исчез в лесу, вертясь меж берез и дубков. Алексей не пошел в землянку. Он лег под березой на влажный, шерстистый, пахнущий грибами мох и осторожно вынул из конверта листок улиного письма. Какая-то фотография выскользнула из рук, и упала на траву. Алексей схватил ее. Сердце заколотилось резко и часто. С фотографией смотрела знакомое и вместе с тем до неузнаваемости новое лицо. Оля снялась в военном. Гимнастерка, ремень портупеи, орден красной звезды, даже гвардейский значок. Все это очень шло к ней. Она походила... На худенького хорошенького мальчика, одетого в офицерскую форму. Только у мальчика этого было усталое лицо, и глаза его, большие, круглые, лучистые, смотрели с неюношеской проницательностью. Алексей долго глядел в эти глаза. Душа наполнилась безотчетной сладкой грустью. Какую ощущаешь, слушая вечером долетающие издали звуки любимой песни? Он нашел в кармане прежнюю Олину фотографию, где она была снята в пестром платье, на цветущем лугу, в россыпи белых звездочек ромашек. И странно, девушка в гимнастерке, с усталыми глазами, какую он никогда не видел — была ему ближе и дороже той, какую он знал. На обороте карточки было написано «Не забывай». Письмо было короткое и жизнерадостное. Девушка уже командовала саперным взводом. Только взвод ее сейчас не воевал. Он был занят мирной работой. Они восстанавливали Сталинград. Оля мало писала о себе, но с увлечением рассказывала о великом городе, о его оживающих руинах, о том, как сейчас съехавшиеся сюда со всей страны женщины. Девушки, подростки, живя в подвалах, в дотах, в блиндажах и бункерах, оставшихся от войны, в вагонах железнодорожных составов, в фанерных бараках, в землянках, строят и восстанавливают город. Говорят, что каждый строитель, который хорошо поработает, получит потом квартиру в восстановленном Сталинграде. Что же, если так... Пусть Алексей знает, что ему будет где отдыхать после войны. По-летнему быстро стемнело. Последние строчки Алексей дочитывал, посвечивая на письмо карманным фонариком. Дочитав, он опять осветил фотографию. Строго и честно смотрели глаза мальчика-солдата. — Милая, милая, нелегко тебе. Не обошла тебя война, но и не сломала. Ждешь, жди, жди. Любишь, да? Люби, люби, родная. И вдруг Алексею стало стыдно, что вот уже полтора года он от нее, от бойца Сталинграда, скрывает свое несчастье. Он хотел было сейчас же спуститься в землянку чтобы честно и откровенно написать ей обо всем. Пусть решает, и чем скорее, тем лучше. Обоим станет легче, когда все определится. После сегодняшних дел он мог говорить с ней как равный. Он не только летает, он воюет. Ведь он обещал себе, дал за рог все рассказать ей, или когда его надежды потерпят крушение или когда в бою он станет равным среди других. Теперь он этого достиг. Два сбитых им самолета упали и сгорели в кустарнике на виду у всех. Дежурный занес это сегодня в боевой журнал. Об этом дошли донесения в дивизию, в армию и в Москву. Все это так. Зарок выполнен. Можно писать. Но если строго разобраться... Разве лаптежник для истребителя настоящий противник? Ведь не станет же хороший охотник в доказательство своего охотничьего умения рассказывать, что он подстрелил, ну, скажем, зайца. Теплая влажная ночь загустела в лесу. Теперь... Когда гром боя отодвинулся на юг, и за уже далеких пожаров были еле видны за сеткой ветвей, отчетливо слышны стали все ночные шумы летнего душистого цветущего леса. Неистовый и надсадный треск кузнечиков на опушке, гортанное курлыканье сотен лягушек в соседнем болоте. Резкое кряканье Дергача и вот это все заглушающее, Все заполняющее, царствующее во влажной полутьме Соловьиное пение. Лунные белые пятна в перемешку с черными тенями Ползали по траве у ног Алексея, Все еще сидевшего под березой на мягком, Теперь уже сыром мху. Он опять достал из кармана фотографию, положил ее на колени и, смотря на нее освещаемую луной, задумался. Над головой в ясном темно-синем небе один за другим тянулись на юг темные маленькие силуэты ночных бомбардировщиков. Моторы их басовито ревели, но даже этот голос войны воспринимался сейчас в лесу, полном лунного света и соловьиного пения, как мирное гуденье майских жуков. Алексей вздохнул, убрал фотокарточку в карман гимнастерки, пружинисто вскочил, стряхивая с себя колдовское очарование этой ночи и, хрустя валежником, соскочил в свою землянку, где уже сладко и заливисто храпел его ведомый по-богатырски раскинувшись на узком солдатском ложе.